Он, видите ли, не хочет иметь дело с бродягами и воришками. Для них у него не найдется ни куска хлеба, ни ложки каши. Пусть отправляются ко всем чертям, а иначе он спустит собак, и те будут гнать их до самого Шварцкольма. И странники уходили несолоно хлебавши. Если же кто-нибудь из них пытался возражать, мастер устраивал так, что бедняги казалось, будто его травят псами. Приходилось отбиваться палкой и удирать со всех ног. «Здесь не нужны соглядатые», — объяснял мастер. «И на хлебников нам тоже не надо». Разгар лета. Удушливая марево над козель брухом. Трудно дышать. От водоема поднимается запах водорослей и ила. Видно быть грозе. Крабат после обеда улегся на берегу ручья в тени ракитника. Руки за голову, в зубах травинка. Его сморила, клонит ко сну. Сквозь Дрема услышал: Кто-то, насвистывая, идет по дороге. Открыв глаза, он видит стоящего над ним незнакомца. Длинный, тощий, смуглый, с виду уже не молодой, высокая, широкополая шляпа, в левом ухе золотая серьга. А так путник, как путник. Холчевые штаны, тесак за поясом, через плечо дорожный узелок. Странствующий подмастерье. Привет, брат. Привет, зевнул кробат. Откуда? Куда? Вон оттуда, вон туда. Отведи меня к вашему мельнику. — Он в своей комнате, вяло пробормотал кробат. И синей прямо, а дверь будет налево. «Не ошибёшься!» Незнакомец усмешкой оглядел крабата. «Делай, как говорю, брат. Отведи меня!» Крабат почувствовал силу, исходящую от незнакомца. Она-то и заставила его подняться. Мельник сидел в своей комнате за столом. Он недовольно взглянул на незнакомца, вошедшего с кробатом. «Но тому хоть бы что!» «Мир дому всему!» — сказал он, приподняв шляпу.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 Мастер выплюнул черную мышь, одноглазую, как и он сам. Мыши обнюхали друг друга, стали гоняться по столу, норовя укусить друг друга за хвост. Красная черную, чёрная красную. Вот-вот чёрная, изловчившись, цапнет противницу. Незнакомец тут же прищелкнул пальцами. Там, где только что сидела, пригнувшись, красная мышь, появился красный кот, готовый к прыжку. Мгновенно черная мышь обернулась котом, черным и одноглазым. Шипя в со создыбленной шерстью, двинулись они друг на друга. Прыжок, прыжок. Красный кот со время норовит попасть когтистой лапа в единственный глаз черного. Еще немного и выцарапает. На этот раз прищелкнул пальцами мастер. На месте черного кота возник черный бойцовый петух. Хлопая крыльями, вытянув шею, двинулся на красного кота. Обратил его в бегство. Тут уж незнакомец щелкнул пальцами. Два петуха, черный и красный, со взъерошенными перьями, стояли теперь на столе, изготовившись к бою. А гроза разбушевалась не на шутку. Ну, никто не обращает внимания на непогоду. Все пристально следят за поединком. Яростно хлопая крыльями, петухи наскакивают друг на друга. Пускают клювы, когти, шпоры...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 Достал из погреба жбан красного вина. Кисловато! сказал, отхлебнув незнакомец. налейка из маленькой бочки, что стоит справа в углу. Ты хранишь ее для особых случаев. Сегодня как раз такой». Скрепя сердце, мастер повиновался. Он побежден и должен выполнять приказ. Гость принялся за еду. Подмастерье молча за ним наблюдали.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 С этими словами он поднялся, взял тесак, перекинул через плечо узелок, вышел из черной комнаты, распахнул дверь мельницы и пошел своей дорогой. Карабат с парнями потянули за ним. Мастер остался в одиночестве. Над козель брухом вновь засияло солнце. Пахло свежестью. Умхуд шел не оглядываясь. По мокрым лугам лесу. Шел легко, весело насвистывая. На солнце сверкала золотая серьга. «Я ведь вам говорил, усмехнулся Андруш, с ним шутки плохи. Хорошо бы сразу догадаться, что это он. Да никто почему-то не догадывается. А уж потом-то поздно». Три дня и три ночи мастер не покидал черные комнаты. Подмастерья ходили на цыпочках. Они были свидетелем его поражения и теперь предчувствовали дурное. Под вечер четвертого дня, когда все уже заканчивали ужин, мастер появился в людской. «За работу!» Наверное, он был пьян. От него несло вином. Осунувшийся, бледный, заросший, стоял он в дверях. «Расселись тут! А ну поднимайтесь! Пускайте мельницу, засыпайте зерно!»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 Брани и проклятия сыпались градом. Так продолжалось из ночи в ночь. Только в ночь с пятницы на субботу работать не приходилось. По пятницам собирались в черной комнате. Обернувшись воронами, они нередко засыпали от усталости, едва успев уцепиться за жертв. Мастера это не беспокоило. Сколько и что они заучивают — их дело. Лишь раз, когда сонный Витка плюхнулся с жерди, он пригрозил ему наказание. Витка было тяжелее всего. Он еще рос, набирался сил. А тут изнурительная работа по ночам. Михал и Мертон не раз пытались помочь мальчику. Краба, Ханса и Сташка, где только можно, спешили его подменить. Но мастер строго следил за ними. Помочь удавалось редко. О не вспоминали, но все знали, что мастер отыгрывается на них за свое поражение, ведь они его видели. Прошло полтора месяца. Наступил сентябрь. В Новолунии, как всегда, прикатил незнакомец с петушиным пером. Подмастерья тут же принялись за работу. Мастер забрался на козлы, схватил кнут. Молча, под не кнута, Носились парни с мешками на спине от повозки к мельнице, сыпали их содержимое в бункер мертвого жерного. Все шло как всегда. Только под конец Витка не выдержал. Свалился под тяжестью мешка на полдороги к мельнице. Лежал, уткнувшись лицом в землю, тяжело дыша. Михал бросился к мальчику, перевернул на спину, разорвал рубашку. — Эй, что там случилось? подскочил мастер. «Ты еще спрашиваешь?» Михал нарушил молчание, обычное для такой ночи. «Полтора месяца, каждую ночь надрываемся. Разве парнишки такое вынести? Прочь!» заорал мастер, яростно взмахнув кнутом. Конец его обвился вокруг шеи Михала. «Оставь его!» Первый раз Крабат услышал голос незнакомца. В этом голосе словно слились воедино полыхание огня и трескучий мороз.